Париж и Несса. Ленин сообщал 19 декабря 1908 года Анне Ильиничне. Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую. 840 франков плюс налог около 60 франков. Плюс консьержки, около того в год. По-московски это дешево, четыре комнаты плюс кухня плюс чулан и вода-газ. По здешнему дорого. Зато будет поместительно и, надеемся, хорошо. Вчера купили мебель для маняши. Наша мебель привезена из Женевы. Квартира на самом почти краю Парижа, на юге, около парка Монтрю. Тихо, как в провинции. От центра очень далеко, но скоро в двух шагах от нас проводят метро, подземную электричку. До пути сообщения вообще имеются. Парижем пока довольны. Квартира на улице Банье, недалеко от парка Мамсури, замечала Крупская, была большая, светлая и даже с зеркалами над каминами. Это было особенностью новых домов. Была там комната для моей матери, для Марии Ильиничной, которая приехала в это время в Париж в Сорбонну учиться языку, наша комната свои и приемная. В Париже в Ленинском антураже закрепился Лазовский. Мы, Ленин, Зиновьев, Каменев, Семашко, Владимиров, Владимирский, пишущие эти строки и другие, как руководящая группа парижских большевиков, часто собирались для того, чтобы предварительно обсуждать все вопросы. Собирались мы не раз на квартире доктора Якова Житомирского, который впоследствии оказался провокатором. В декабре в Париже была созвана пятая общероссийская конференция РСДРП, где удалось наметить некоторую общую линию. По предложению Ленина было осуждено ликвидаторство, то есть попытки ликвидировать существующую организацию РСДРП и заменить ее бесформенным объединением в рамках легальности во что бы то ни стало, хотя бы последнее покупалось ценой явного отказа от программы, тактики и традиций партии. Социал-демократ должен был стать общепартийным органом. На пленуме, состоявшемся после конференции, сформировали его новую редакцию – Ленин, Зиновьев, Каменев, Мартов, Мархлевский. В течение года выпустили девять номеров. Мартов в новой редакции был в одиночестве, но часто забывал о своем меньшевизме. В.И. с довольным видом говорил, что с Мартовым хорошо работать, что он на редкость талантливый журналист. В том же декабре в Париже юнцом наивным и восторженным прямо из бутырской тюрьмы оказался Илья Эренбург утром приехал а вечером сидел уже на собрании в маленьком кафе авеню дорлеанс приземистый лысый человек за кружкой пива с лукавыми глазками на красном лице похожий на добродушного бюргера держал речь сорок унылых эмигрантов с печатью на лице нужды безделья, скуки слушали его бережно потягивая гренадин. козни каприцев легкомыслие в передовцев тошь отзовистов соглашательство троцкистов тошь правдовцев «Уральские мандаты ЦК, ЦК, ОК», — вещал оратор, и вряд ли кто-либо, попавший на это собрание не из бутырок, а просто из Москвы, понял бы сии речи. Но в те невозвратные дни я был посвящен в тайны партийного диалекта, и едкие обличения правдовцев взволновали меня. Я попросил слова. Некая партийная девица, которая привела меня на собрание, в трепете шепнула, «Неужели вы будете возражать Ленину?» «Краснея и путаясь, я пробубнил какую-то пламенную чушь, получив в награду язвительную реплику самого Ленина. Ленинцы, то есть сам Каменев, Зиновьев и другие, страстно ненавидели каприйцев, то есть Луначарского с сотоварищами, те и другие объединялись в общей ненависти Троцкого, издававшего в Вене соглашательскую правду. Какое же вместительное сердце надо иметь, чтобы еще ненавидеть самодержавие?» Отношения Эренбурга с Лениным явно не заладятся. Вулих вспоминала. В то время выходил в Париже журнал под названием «Люди сегодня», издаваемый одним карикатуристом, поляком. По-видимому, Эренбург и компани вошли с ним в соглашение на каких-то условиях, и те предоставили им своих сотрудников-художников.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 Мы стали расхватывать этот журнал, тут же читать, раздались шутки, смех. Ленин тоже попросил один номер. Стал перелистывать, и по мере чтения все мрачнее и все сердитее делалось его лицо. Под конец, ни слова не говоря, отшвырнул буквально журнал в сторону. Потом мне передали, что Ленину журнал ужасно не понравился, и особенно возмутила карикатура на него и подпись. И вообще не понравилось, что Эренбург отпечатал и, по-видимому, собирался широко распространять. Это подтверждает в своих воспоминаниях Зиновьев. Нас поливали не только Мартов и Дан, но и сторонники Плеханова вплоть до Эренбурга. Его звали тогда Илья Лохматый, он не был еще известным писателем, а не так давно отошел от большевиков и пробовал теперь свои силы на издании юмористического журнала «Бывшие люди» «Листков против Ленина и прочее». Эмигрантская публика, среди которой преобладала меньшевистская интеллигенция, относилась к нам злобно, враждебно. Она утверждала, что мы маленькая секта, что нас можно пересчитать по пальцам. Что де полцарства предлагаем тому, кто назовет четвертое большевистское имя, кроме Ленина, Зиновьева и Каменева. «Теперь Ленин горел внутрипартийными склоками», — рассказывала Крупская. «Помню, пришел раз Ильич после таких разговоров с отзавистами домой», Лица на нем нет, язык даже черный какой-то стал. Решили мы, что поедет он на недельку в Ниццу, отдохнет там вдали от сутолки, посидит на солнышке. Поехал, отошел. В Ницце, где Ленин пробыл с 13 по 23 февраля, 26 февраля, 8 марта 1909 года, и в конце зимы действительно светит солнце. В мае, после выхода книжки «Материализм и империокритицизм», Ленин, по ее мотивам, прочитал в клубе «Пролетария» реферат на тему «Религия и рабочая партия», а также отметился серией статей на эту тему. В июне в Париж стали съезжаться делегаты на расширенную редакцию «Пролетария». Так назывался, по сути дела, большевистский центр, куда в то время входили также и впередовцы. Именно на этом совещании редакции Ленин уже официально отлучил от фракции большевиков всех отзавистов. Произошло это после обсуждения вопроса о Каприйской школе, социал-демократической пропагандистской школе для рабочих, которую организовали Богданов, Олексинский, Горький, Луначарский, Покровский, Минжинский. Совещание осудило школу как попытку создать новую антибольшевистскую фракцию. Богданов заявил о своем неподчинении решением совещания и был исключен из большевистской фракции. На его защиту встал Красин. Большевистская фракция распадалась. Нервов опять потрепали друг другу достаточно. Очередной раж, сменившийся очередной депрессией. Совещание взяло немало сил у Ильича. И после совещания необходимо было поехать и ему куда-нибудь пожить на травке. Туда, где не было эмигрантской склоки и сутолки, зафиксировала супруга. Ильич стал просматривать французские газеты, отыскивая объявления о дешевых пансионах. Нашел такой пансион в деревушке Бом бон в департаменте Сены и Марны. В Бонбоне Ильич не занимался, и о делах мы старались не говорить. Ходили гулять, гоняли чуть не каждый день на велосипедах в Кламарский лес за 15 километров. Наблюдали также французские нравы. Интересно, какие? В это время Ленин увидел возможность укрепить свои позиции союзом с Троцким, однако безуспешно. Мы ему предложили идеально выгодные условия, самым искренним образом желая блока с ним. Содержание ему, покрытие дефицита правды, равенство в редакции, переезд суда. Он не соглашался, требуя большинства в редакции. Два троцкиста и один большевик. Поведал Ленин в сентябре Томскому. Понятно, что содержать не партийную, а троцкистскую газету в другом городе мы не в состоянии. Троцкий хочет не партию строить вместе с большевиками, а создавать свою фракцию. И даже Ленин выступил как пророк, Своей фракцией он отобьет кое-кого у меньшевиков, немного у нас, а в конце концов неизбежно приведет рабочих к большевизму. Отдохнув весь август и первую половину сентября в Бонбоне, вернулись в Париж. Мария Ильинична уехала в Россию. Квартира показалась слишком большой. Осенью переселились на улицу Мари-Рос. Две главные комнаты, окна в сад. Приемной нашей теперь была кухня, где и велись все задушевные разговоры. С осени у В.И. было рабочее настроение. Он завел прижим, как он выражался, вставал в 8 часов утра, ехал в национальную библиотеку, возвращался в 2 часа. Много работал дома. Я усиленно охраняла его от публики. Той осенью Ленин вновь оказался в одном рукопожатии от Маркса, встретившись с его дочерью и зятем. Лафарги встретили нас очень любезно. Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Из воспоминаний Надежды Константиновны хорошо видно, что парижское житие ее стало, очевидно, томить. В Париже жилось очень тоскливо. Или в Париже пришлось провести самые тяжелые годы эмиграции. Не думаю, потому что у Ленина там украли велосипед около национальной библиотеки. Если не для Ленина, то для Крупской уж точно наступали черные времена. В Париже появилась Инесса. Ленин скажет встречавшийся с ним после революции Софьи Ивановне Анечковой, баронессе Траубе. Для истинного революционера никакая женщина не может соперничать с революцией. Похожее для себя Ленин сделал одно исключение. Крупская скупо сообщала. В 1910 году в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей парижской группы. Вместе с Симашкой и Бритманом, Казаковым, она вошла в президиум группы и повела обширную переписку с другими заграничными группами. Она жила с семьей, двумя девочками, дочерями и сынишкой. Она была очень горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика. Далеко не последним среди сгруппировавшихся был Ленин. Похоже, они встретились в декабре 1909 года. В литературе называются и другие даты, и даже города. В том же кафе на авеню Дорлеан, где Ленина слушал Эренбург. В Париже уже были наслышаны о молодой энергичной русской француженке, ярко проявившей себя в недавней революции, побывавшей в царской тюрьме. Барышня из легенды оказалась хрупкой, изящной, снежным лицом, что называется, тонкой работы. Одевалась она по парижской моде, строго, но с большим вкусом. Пожалуй, только глаза эти окна души и выдавали пылающий в обманчивой оболочке костер мятежного сердца. Французский марксист Карл Рапопорт оставил зарисовку встречи. Ленин не мог оторвать своих горящих монгольских глаз от этой маленькой француженки. Инесса Федоровна Арманд, урожденная Элизабет Пеше-дер была дочерью оперного певца, носившего сценический псевдоним Теодор Стефан, и комической актрисой и оперной певицы англо-французского происхождения, но русского подданства Натали Вильд. В 15 лет Инесса с сестрой приехала в Россию к своей тетушке, которая давала уроки французского языка и музыки в семье текстильных промышленников Арманд. В 19 лет Инесса была уже замужем за Александром Армандом, сыном купца первой гильдии. А затем ее сестра стала женой его брата, Николая Арманда, советский кинорежиссер Павел Арманд, их сын. Инесса прожила с Александром 9 лет и родила ему двух сыновей и двух дочек. Но в 1902 году резко с ним порвала и ушла к его 18-летнему младшему брату Владимиру, от которого у нее был еще один сын. Владимир Арманд был романтиком и симпатизировал эсером, в среду которых и затянул уже не юную жену. Однако, начитавшись книги неизвестного ей тогда Ильина «Развитие капитализма в России», в 1904 году Инесса вступила в РСДРП. Во время революционных битв в качестве агитаторшей и пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось ее видеть в Москве в 1906 году, надолго запоминали ее несколько странное, нервное, как будто асимметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Она попала в ссылку в Мезень, оттуда в 1908 году бежала в Петербург, а затем с помощью эсеров по подложному паспорту в Швейцарию. Там у нее на руках от туберкулеза скончался супруг Владимир, Инесса переехала в Бельгию, где за год успешно прошла полный курс экономического факультета Брюссельского университета и получила ученую степень лицензиата экономических наук. Инесса нисколько не стеснялась Адюльтера. Лениным увлекались многие дамы с революционными взглядами и не менее революционным поведением. Только он никогда раньше не принимал предлагавшейся ему любовной игры. Поэтому неудивительно, что Надежда почувствовала опасную соперницу в очередной прибывшей из России революционерке и феминистке не сразу. Почти невозможно было представить себе помешанного на работе сорокалетнего педанта и циника, активно флиртующим с дамой сердца, и по-юношески – беззаботно наслаждающимся любовной романтикой. Особенно, если принять во внимание его вечную занятость, маниакальное стремление жить по строгому распорядку и душевную сухость. К тому же, 35-летняя Арманд была многодетной матерью. Что чувствовала Крупская? У историков не принято заглядывать в чувства действующих лиц, зато это часто и порой мастерски делают писатели как знатоки человеческих душ. Как это сделал, к примеру, Солженицын. Когда это все началось, даже раньше, когда студентка Сорбоны с красным пером на шляпе, как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка, хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса в первый раз вошла в их парижскую квартиру, а Володя только еще привстал от стола, как от удара ветра открылось Наде все, что будет, все как будет. И своя беспомощность помешать, и свой долг, «Не мешать». Надя первая сама и предложила устраниться. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку. Довольно было препятствием у него всех других. И не один раз она порывалась расстаться. Но Володя, обдумав, сказал «Оставайся». Решил. И навсегда. «Значит, нужна». Да и правда, лучше ее никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна – А оставшись, осталось никогда не мешать, не высказывать боли, даже приучиться не ощущать ее. Зима была теплой, располагала к прогулкам в Булонском лесу, к рождественскому веселью. Вообще на праздниках мы загуляли, были в музеях, в театре. Собираюсь и сегодня в один увеселительный кабачок на «Гугет революшионер» к песенникам. Неудачный перевод «Шансоньерс». «Жалею, что летом не воспользовался болтовнёй с французами для систематического изучения французского произношения. Теперь, взяв некоторые книги по фонетике, вижу, насколько я тут слаб», сообщал Ленин Марии Ильиничне 2 января 1910 года. С велосипедами в Париже Ленину, очевидно, не везло. Повадился он ездить в жю где был аэродром, любоваться на полёты самолётов, которые влекли его, как и всё новое». Правда, сам в воздух Ленин так никогда и не поднимется. А смотреть, как это делают другие, любил. Так вот, из письма матери в Москву в январе 1910 года. «Сужусь. Надеюсь выиграть. Ехал я из жю и автомобиль раздавил мой велосипед. Я успел соскочить. Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля. Виконт, черт его дери. И теперь сужусь с ним» через адвоката. Ездить теперь все равно не стал бы. Холодно. Хотя зато хорошая зима – прелесть для прогулок пешком. В эти дни Ленин в очередной и последний раз был обуян объединительным пылом, решив, что наступило время вновь слиться в объятиях со старыми коллегами по РСДРП. Объединительный пленум ЦК проходил в Париже 2-23 января, 15 января, 5 февраля 1910 года. Ленин назвал его долгим пленумом. Три недели маята была, и сдергали все нервы, сто тысяч чертей. С решающим голосом было 14 деликатов, с совещательным голосом присутствовала вся редакция ЦО. Плеханов не приехал, сославшись на нездоровье. Ленин и Зиновьев подготовили проект резолюции, констатируя, что, первое, в широких партийных кругах, без течений, все более усиливается стремление установить фактическое единство партии и добиться уничтожения организованных фракций. Второе, что ЦК единогласно принят ряд важных резолюций, определяющих характер предстоящей полосы партийной работы. Третье, что представители большевистской фракции заявили о распущении ими своей фракционной организации. ЦК призывает и представителей меньшевистской фракции вступить решительно на путь восстановления фактического партийного единства и прекращения фракционной борьбы. Резолюция была принята единогласно. Ленин, можете себе это представить, заявил о ликвидации большевистского центра и роспуске большевистской фракции. Крупская объясняла. Ильич считал, что надо было, не сдавая ни на йоту принципиальной позиции, идти на максимальные уступки в области организационной, Фракционный большевистский орган пролетарий был закрыт. Оставшиеся пятисотки сожжены. Каменев был отправлен в Вену, где должен был являться представителем большевиков в троцкистской правде. Передали в общепартийную кассу под контроль держателей свои денежные средства. Этими держателями выступали Карл Кауцкий, Франц Меринг и Клара Цеткин. Сам Ленин расскажет Кауцкому о принятых решениях. «Наша большевистская фракция заключила с Центральным комитетом договор о том, что мы распускаем нашу фракцию и передаем имущество нашей фракции Центральному комитету, при условии, что все фракции сделают то же самое. Такой роспуск всех фракций был возможен при условии, что большевики отвергают отзавистов, то есть тех, кто хочет отозвать рабочих депутатов из Думы и вообще бойкотировать Третью Думу, а меньшевики со своей стороны отказываются от ликвидаторов». Разочарование наступило очень скоро партия приходила в упадок в Россию были командированы Дубровинский и Ногин организовывать русскую коллегию центрального комитета но Ногин оказался примиренцем а Дубровинского арестовали он погибнет в ссылке с русским цк дело было в 1910 году хуже не надо ленин отмечал громадный упадок организации повсюду Почти прекращение во многих местах. Повальное бегство интеллигенции. Остались кружки рабочих и одиночки. За границей ситуация не лучше. Ленин с горечью писал Горькому 11 апреля. Вот и выходит так, что анекдотическое в объединении сейчас преобладает. Выдвигается на первый план. Подает поводы к хихиканью, с мешкам и прочему. Сидеть в гуще этого анекдотического, этой склоки и скандала, маяты и накипи, тошно. Наблюдать все это тоже тошно. Вышел ребенок с нарывами. Теперь вот и маемся. Либо на хороший конец нарывы вскроем, гной выпустим, ребенка вылечим и вырастим, либо на худой конец помрет ребенок. Тогда поживем некоторое время бездетно. Серечь опять восстановим большевистскую фракцию, а потом родим более здорового младенца. В таком настроении Ленин опять решил заехать к Горькому на Капри. Открытка матери, 18 июня, 1 июля. Шлю большой привет из Неаполя, доехал сюда пароходом из Марселя, дешево и приятно. Ехал как по Волге, двигаюсь отсюда на Капри ненадолго. На острове Ленин встречался у Горького с Богдановым, Луначарским и другими. Никаких признаков публицистической или иной деятельности не зафиксировано.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 Сейчас, недалеко от Каприйской виллы Горького, между садами Августа и тропой Виа Круп, стоит памятник Ленину. Затем Ленин с женой и тещей отдыхали во французском Порнике, на берегу Бискайского залива. Писал оттуда Мария Ильинични 28 июля. Отдыхаем чудесно, купаемся и так далее. Крупская подтверждала. Много купался в море, много гонял на велосипеде, море и морской ветер он очень любил, весело болтал о всякой всячине с гостицыным с увлечением ел крабов отдохнув в волю ленин десятого двадцать августа отбыл на восьмой конгресс второго интернационала в копенгаген на одном из вокзалов его пути пересеклись с троцким нам пришлось дожидаться около часу и у нас вышел большой разговор очень дружелюбный в первой части и малод дружелюбный во второй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 Плеханов, Ленин, Зиновьев, Каменев, Мартов, Варский, Мартынов. С совещательным голосом Троцкий, Луначарский, Калантай. Семь эсеров и три профсоюзных деятеля. На Конгрессе, заметила Мария Ильинична, резко выявились все раздражение и вся злоба представителей различных течений в русской секции Конгресса против ВЭИ. Он был страшно одинок, но не хотел сделать ни шагу по пути соглашения со своими противниками, выступавшими довольно сплоченным фронтом, и это особенно выводило их из себя. Итоги Копенгагенского конгресса устроили Ленина гораздо меньше, чем Штутгарского. Никакой эйфории в этот раз. Разногласия с ревизионистами наметились, но до выступления ревизионистов с самостоятельной программой еще далеко. Борьба с ревизионизмом отсрочена, но эта борьба придет неизбежно. При этом в дни Конгресса Ленин в очередной последний раз сблизился с Плехановым. Ленин сделал широкий жест, попросив Международное социалистическое бюро считать представителем РСДРП в этой организации не только Ленина, но и Плеханова. Договорились издавать за границей популярную рабочую газету и, если получится, газету и журнал социал-демократической фракции в Государственной Думе. Плеханов даже даст статью для первого номера рабочей газеты. Но затем кампанию против издания затеет Троцкий, объявив ее узкофракционным органом, из-за чего Каменев выйдет из редколлегии правды Троцкого. Все опять жестко переругаются». Из Копенгагена Ленин направился в Стокгольм, куда приехали и мать с сестрой Анной из Финляндии, где они проводили лето. Повидаться с матерью удалось с 30 августа по 12 сентября, 12-25 сентября. Обычно после партсъездов брат брал на пару недель отпуск для отдыха в данном случае. Кроме того, он использовал его и для занятий в стокгольмской библиотеке. Ленин последний раз виделся с матерью. Предчувствовал ли он, что больше ее не увидит? Крупская сухо пишет, что предвидел он это и грустными глазами провожал уходящий пароход. Из Стокгольма вновь в Париж. В ноябре 1910 года Ленин жаловался горькому на тяжелое финансовое положение. У нас здесь все по-старому, куча мелких делишек и всяческих неприятностей, связанных с борьбой разных уделов внутри партии. Брррр, а хорошо должно быть на капре. В виде отдыха от склоки занялись мы давним планом издания рабочей газеты. Собрали 400 франков, с трудом. Вчера вышел, наконец, номер первый. Посылаю его вам вместе с листком и подписным листом. Сочувствующие такому предприятию и сближению большевиков с Плехановым, члены каприской неаполитанской колонии приглашаются оказывать всяческое содействие. Думская фракция эздеков просила денег на свою прессу. 28 октября, 10 ноября, Ленин отвечал Политаеву. Деньги, тысяча рублей, вам посланы телеграфом через леонский кредит на имя Чиидзе в ту же среду, как было обещано. Пусть и он с своей стороны немедленно отправится в Санкт-Петербургский леонский кредит и похлопочет. Вторую тысячу от нас получите скоро, если дело пойдет хорошо. Дело пошло. С декабря 1910 года в Санкт-Петербурге выходила легальная газета «Звезда» и философский, и общественно-политический журнал «Мысль». «Звезда» считалась органом думской фракции РСДРП, и в ее редакцию входили большевик Бонч-Бруевич, Плехановец-Иорданский и депутат Покровский, сочувствовавший большевикам. Крупская помнила. В связи со смертью Льва Толстого начались демонстрации. Вышел номер один газеты «Звезда», В Москве стала выходить большевистская мысль. Ильич сразу ожил. Его статья, написанная 31 декабря, дышала безграничным оптимизмом. В первой русской революции пролетариат научил народные массы бороться за свободу. Во второй революции он должен привести их к победе. В письме Горькому 3 января 1911 года Ленин не скрывал удовлетворения. Что студентов начали бить, это, по-моему, утешительно. А Толстому ни пассивизма, ни анархизма, ни народничества, ни религии спускать нельзя. Объединительные интенции Ленина окончательно покинули. Теперь он прикладывал основные усилия к тому, чтобы вернуть деньги, столь опрометчиво отданные немецким держателям. Тяжбой непосредственно со стороны большевиков занимался Адарацкий. Германские социал-демократы вообще, и в частности Каутский, совсем не разбираясь в русских делах, воображали, тем не менее, что они призваны играть роль третейских судей. В ответ меньшевики вновь активизировали обвинение Ленина в раскольнической деятельности и склочничестве. В марте 1911 года он объяснял депутату Думы Политаеву, что это компания ликвидаторов – враги социал-демократии, их идеи – идеи изменников и Горькому 27 мая. Объединение нас с меньшевиками вроде Мартова абсолютно безнадежно. Как я вам здесь и говорил, ежели мы станем учинять съезд для столь безнадежного плана, выйдет один срам. Я лично даже на совещание с Мартовым не пойду. Притом, если намечать объединение плехановцев плюс наши, плюс думской фракции, то это грозит дать перевес Плеханову, ибо в думской фракции преобладают меньшевики» желательно ли и разумно давать перевес Плеханову? При этом раскольниками в партии Ленин видел именно меньшевиков, а не себя. О расколе надо говорить потоньше, всегда выбирая такие формулировки, что де ликвидаторы порвали, создали и объявили безоговорочный разрыв, а партия напрасно их терпит, — наставлял он Каменева. Ленину срочно были нужны новые молодые кадры крепких большевиков, и он начал их готовить. Весной С 1911 года Ленину удалось организовать собственную партшколу в местечке Лонжимо, в 15 километрах от Парижа. Крупская объясняла. В Лонжимо был небольшой кожевенный заводишко, а кругом тянулись поля и сады. План поселения был таков. Ученики снимают комнаты, целый дом снимает Энасса. В этом доме устраивается для учеников столовая. В Лонжимо поселяемся мы и Зиновьевы. Наверное, самым известным из слушателей окажется Серго Орджоникидзе. Менее известным был Иван Степанович Белостоцкий, питерский рабочий, который рассказывал. В конце мая съехались все ученики, и партийная школа в Ланджимо начала свои занятия. ви преподавал политическую экономию, Надежда Константиновна – газетное издательство и связь, а Луначарский – литературу и слово. После лекций, которые нам читал Луначарский, мы часто бывали на экскурсиях в Лувре. Ленин преподавал там не только политэкономию, но также аграрные вопросы, теорию и практику социализма. Семинарские занятия по политэкономии за Лениным вела Инесса. Зиновьев Каменев и Семашко читали историю партии. Рязанов историю западноевропейского рабочего движения. Шарль Рапопорт историю движения французского. Стеклов и Фин Енотаевский Государственное право и бюджет Станислав Вольский Газетную технику Занимались много и усердно По вечерам иногда ходили в поле Где много пели, лежали под скирдами Говорили о всякой всячине Ильич тоже иногда ходил с ними Другой слушатель Александр Иванович Догадов Добавлял детали Занимались мы в сарае, расположенном в саду Причем одна дверь выходила в сад В.И. читал лекции Спиной к двери Душный летний день и девушки, дочери владельца сарая, соблазняют нас, показывая за спиной ВИИ яблоки, сорванные тут же в саду. Но вот кончились часы занятий, и вечером мы во главе с ВИИ направляемся в кафе. Школьник Андрей, оказавшийся провокатором, сильный баритон, ученик консерватории организует хор, и сорок здоровых глоток поют стеньку разина, дубинушку и прочее. В часы отдыха В.И. становился просто товарищем и принимал участие в наших прогулках, купании. В течение четырех месяцев В.И. жил вместе с нами, школьниками. Белостоцкий как-то на прогулке посетовал Ленину на его несправедливость к меньшевикам. Ильич наклонился к нему, сидящему на лавочке, и сказал, «Если вы схватили меньшевика за горло, так душите. А дальше что?» Ленин наклонился еще ниже и ответил, «А дальше послушайте». «Если дышит, душите, пока не перестанет дышать». И укатил на велосипеде. Крупская утверждала, что Ленин был очень доволен работой школы. «Володя пользуется летом недурно», информировала Надежда Константиновна Свекровь. «Пристроился заниматься в поле, очень много ездит на велосипеде, купается и дачей доволен. На этой неделе мы с ним носились на велосипеде без памяти. Сделали три прогулки по 70-75 километров каждая. Три леса обрыскали. Было очень хорошо. Володя страшно любит такие прогулки, чтобы уехать часов в шесть-семь и вернуться поздно вечером. Зато благодаря этим прогулкам дела стоят не сделаны. но ну, не беда. К концу августа вернулись обратно в Париж. В этом выпуске ленинской подшколы были два осведомителя спецслужб. Роман Малиновский и Искрианистов. Из Ланджимо... В июне Ленин написал подробнейшее кляузное письмо Каутскому, которое начиналось так. «Очень сожалею, что мы вынуждены помешать вашей научной работе и обратиться к вам, а также к товарищам Мерингу и Кларе Цеткин с просьбой незамедлительно разрешить наш спорный вопрос. Кризис в нашей партии продолжается уже в течение полутора лет, и в течение семи месяцев с 5 декабря 1910 года мы требуем возвратить имущество нашей фракции которые мы передали центральному комитету только на определенных условиях и далее на несколько страниц в том же духе ответа не было четверт 17 -го июля ленин написал каутскому мерингу и цеткин еще одно письмо В настоящее время процесс решения денежного вопроса породил в нашей партии, особенно среди заграничных фракций, групп и группок, своего рода охоту за деньгами. В этих условиях мы имеем полное право требовать возвращения наших фракционных денег, поскольку существовала договоренность – все помогают ЦК и только ЦК. Никто и нигде не предпринимал ни малейшего усилия для роспуска фракций. Денег Ленин так и не получит. В ноябре 1911 года покончили с собой супруги Лафарк. Серафима Ильинична Гопнер рассказывала. В день похорон десятки тысяч французских пролетариев под красными знаменами двинулись за двумя гробами на кладбище Перлашес. Зал Крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом на площадке перед зданием Крематория. После нескольких ораторов Ленин выступил от имени РСДРП, представителем которой он был в Международном социалистическом бюро. Под знаменем марксистских идей сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной борьбой удар абсолютизму и отстаивал, и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии, вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии. Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, И 800 миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира. После похорон Ленин решил в очередной раз смотаться в Лондон, откуда писал Каменеву 10 ноября. Сижу в Британском музее с увлечением читаю брошюры Швейцера 60 годов. Тот напоминал ему современных отзовистов. Вернувшись перед Новым годом, Ленин собрал в Париже совещание заграничных большевистских групп – Настроение было бодрое, хотя нервы у всех порядком таки расшатала эмиграция. Наш герой объявил сформированную из большевиков и меньшевиков партийцев организационную комиссию по подготовке новой партийной конференции, фактически единственным и вполне правомочным центром СД партийной работы, и приступил к окончательному размежеванию с остальными течениями в социал-демократии.